Рождество. есмин не собиралась приходить, и теперь жалела, что все-таки пришла. Было почти десять вечера. До пяти она была на дежурстве, а потом еще час ждала, пока закончится дежурство Джо, после чего они вместе отправились в Примроуз-Хилл на рождественский ужин с Гарриет, восемью ее друзьями, Ма и Вспышкой. гарет наняла, одному богу известно за какие деньги, частного повара-француза и двух подавальщиц. которых Ясмин определила для себя, как полячек. Тем не менее ужин оказался изнурительным. А потом она вызвала Убер и потащилась ночевать домой в южную часть города, чтобы проведать бабу. Теперь стало ясно, что это была ошибкой. Они сидели друг против друга за кухонным столом, поскольку он настоял на том, чтобы положить ей поесть. Хотя она и возражала, что не голодна. Сам Шаакат утверждал, что уже поужинал, но выглядел худым, как никогда. От него разила виски. Судя по тому, как он вычерпнул ей на тарелку водянистого карри, он был пьян и зол. Вчера, когда она позвонила, чтобы пожелать счастливого Рождества, Баба притворился удивлённым. «Это всего лишь очередной день», — ответил он, имея в виду очередной день в одиночестве. «Если ты в настроении для благотворительности», — сказал он, Позвони мистеру Хартли. а Он весь день сидит один на один с кошкой. Он скучает по твоей матери и скорее всего питается кошачьими консервами. Благотворительность. Вот почему у него такой развёрённый вид. Он решил, что она здесь из жалости. Заявляешься сюда в полночь, будто в ночлежку, произнёс баба, вставая. Я подаю на стол, а ты даже не притрагиваешься к тарелке. Вот какова твоя благодарность. Он навис над ясмин, она снова уловила в его дыхании запах виски. На бобе был коричневый спортивный костюм, застегнутый до подбородка. Из ушей торчали седые волоски. «Сейчас всего десять вечера», — возразила она сдуву. «Неизвестно, который час». Он взял сковороду, с которой накладывал ей еду. «Прости, я думала, ты будешь рад, что... рад меня видеть. Прости, что так поздно, я сегодня работала». рассказать. Дежурный консультант пришёл в костюме Санта-Клауса, и мы раздавали пациентам подарки. По традиции, консультант Ясми насеклась под его негодующим взглядом. И «Я знаком с традициями английских больниц. Яйца курицу не учат». «Да, я знаю, но от этого консультанта никак не ожидаю, что он наденет накладные бороду и живот. Кстати, помнишь, я рассказывала тебе про пациентку, которая всё никак не выпишется из отделения?» Папердайн отодвинул свою длинную белую борду подставляя щёку под рождественский поцелуй Миссис Антоновой, и Уэсмин кольнула в животе. «Я здесь, потому что волнуюсь за тебя», — сказала она. «Мы все за тебя волнуемся. Мы не хотим, чтобы тебе было одиноко». Баба уставился на большую чугунную сковороду с длинной ручкой, которую по-прежнему держал в руке. «Мы не хотим, чтобы тебе...» — повторила она, и баба швырнул сковороду через всю кухню. Сковородка врезалась в буфет, с чудовищным лязгом ударилась о столешницу и грохнулась на пол. До постепенно сменилось пугающей тишиной. «Катитесь вы все к чертям!» Уэсмин зазвенело в ушах. Щеки ожгло, словно отец надавал ей пощечин. «Я приперусь прошептала она. Потом, стараясь овладеть голосом, папа у тебя усталый вид. Кажется, тебе лучше поспать». «Не указывай мне, это мой дом». Обойдя брызги, Шакат достал из шкафчика бутылку Джонни Уокер и щедро плеснул виски себе в стакан. «Не хочешь жить здесь? Выметайся. Живи со своим дружком и матерью». «Я ни слова не скажу». «Но заявляться сюда и оскорблять меня?» «Давай, проваливай». Он залпом выпил. «Прости». В последнее время Ясмин ночевала дома всё реже. Кроме того, баба прав. Она и в самом деле пришла из жалости. «Наверное, тебе было одиноко». «Да что ты в этом понимаешь? По-твоему, я не выношу одиночество? Ты сама не знаешь, о чём говоришь». Ясмин сглотнула. Она отчаянно хотела уйти и с же отчаянно старалась этого не показывать. «Я расскажу тебе, что такое одиночество, раз ты не понимаешь». Баба налил себе еще порцию. «Это значит не знать собственной матери. В раннем детстве лишиться отца и быть отосланным прочь. Это значит работать и спать на улице. Понятно? Тебя никогда не понять. Ты твой брат, два сапога пара». «Баба, я здесь». Но она сказала это так тихо, что он не услышал. «Что для тебя одиночество? Провести часок-другой в своей спальне? Ты жалеешь себя». По твоему учебу тебя обременяет? Думаешь, мне было легче? Если ты хоть раз испытаешь одиночество, которое познал я, оно. Оно. Шак отскрючил пальцы и с усилием попытался стиснуть ладони, сражаясь с невидимым силовым полем. Оно тебя раздавит. Ты от него умрешь. Он тяжело дышал от напряжения. Баба, мне жаль. Он уставился на нее и Уэсмин заколол в затылке. зря она не переоделась из этого платья с широкими просвечивающими рукавами и коротким подолом из под которого когда она садилась показывались черные нейлоновые колготки тебе жаль он шагнул к ней и она отшатнулась баба замер как вкопанный изумленно потрясенно оскорпленна наконец он заговорил я чудовище нет папа прохрипела она Он медленно зашевелился и сел. Осторожно, медленно за стол напротив нее. «Мини», — сказал он, — «иди ко мне, подойди, встань рядом со мной». «Не хочу». «Моя Мини». Глаза Шааката под седыми зарослями бровей стали пепельно-черными. Пламя в них угасло. «Почему? Что случилось?» «Я просто не хочу». «Ладно». Он повозился с очками, потом отложил их в сторону. Долгих несколько секунд слышался только звук его затрудненного дыхания, слабое тиканье в стенах и тихое гудение старого котла, обогревающего дом. Этот кусочек рая на земле. Сейчас он вовсе не казался райским уголком. «Ладно, ладно», — повторил Баба. «А отныне я больше ни о чем тебя не попрошу». «Только об одном. Никогда не забывай, что бы я ни делал, я старался в меру своих сил». Он склонил голову и что-то неслышно пробормотав, снова взглянул на Исмин. «Я сделал всё, что мог для вас, для моей семьи, для тебя, твоего брата и вашей матери. Если я не удовлетворял стандартам, если в чем-то вас подвел». но я старался выполнять свой долг и испытываю великое уважение к вашей матери». Он надел свои очки в толстой оправе и поднялся. «Помни это, Мини, пожалуйста». «Хорошо, Баба, это всё, о чём я прошу». Шакат рассеянно погладил стол, словно в благодарность за устойчивость. Воинственный настрой его покинул. «Меня ждут мои журналы, пора учиться». Добавил он с улыбкой, подшучивая над собственным бесконечным и бессмысленным самосовершенствованием. «Надеюсь, у тебя все хорошо с учебой. скоро экзамен, не так ли?» «Да, и кажется, все отлично». «Хорошо. Что ж, спокойной ночи». Он повернулся, чтобы уйти. «Баба, я, наверное, вернусь в Примрусхилл». Ясмин не хотелось ночевать в своей спальне. С каждым приездом ей все больше казалось, что комната, принадлежит какому-то погибшему ребенку. Сегодня оставаться там было бы невыносимо. Баба кивнул. «Счастливого Рождества!» — сказал он, и, сцепив руки, за спиной вышел.